Часть 1. Старец. Глава 1. Загадочный странник. Легендарный период. Тьма большей половины его жизни. В 1917 году следователи через чрезвычайной комиссии беседовали с односельчанами Григория Распутина. Безуспешно пытались восстановить его раннюю биографию, но создали лишь идеологическую версию. о вороватом и пьяном с юности мужике. Мало помогает и написанные в эмиграции воспоминания дочери Распутина Матрёны, плод общей фантазии её и помогавшей ей журналистки. Между тем в архиве существует собственный рассказ Распутина об этом периоде. В 1907 году, уже став своим человеком в царской семье, он говорил царям о своих странствиях по Руси. Тогда, очевидно, и было решено записать его рассказы. «Житие опытного странника» — так называлась запись. Но, будем помнить, он излагал то, что хотели услышать его царственные почитатели. Некое «житие святого Григория», проще говоря, тоже легенду. Однако в этой записи мы можем найти следы самого интересного — таинственного преображения Распутина. Добавлением будут служить те не многие документы о его прошлом, которые находятся в сибирских архивах. Исчезнувший день рождения. Григорий Фемч Распутин родился в слободе Покровской Тюменского уезда Тобольской губернии. Это затерявшееся в сибирских просторах маленькое село расположилось на берегу полноводной реки Туры на большом тракте. По этому тракту, протянувшемуся на многие сотни верст, гнали имщики своих лошадей от Уральского городка Верхотурья с Николаевским монастырём, который впоследствии так полюбит Григорий, по берегам Туры через Тюмень к Тобольску. По нему же через Покровское, мимо Распутинского дома в страшном 18-м году поедет на Урал на смерть царская семья. Загадочен сам день рождения нашего героя, За последнее время биографы Распутина называли самые разные даты в периоде с 1860 до 1870 года. Советские энциклопедии дают 1864-1865 годы. По сей день в селе Покровском сохранились развалины Богородицкой церкви, в которой его крестили, а в Тобольском архиве часть метрических книг из этой церкви. В одной из них есть запись о браке сочетании крестьянина Ефима Яковлевича Распутина, 20 лет, с девицей Анной Васильевной, 22 лет, дочерью крестьянина, которая состоялась 21 января 1862 года. Анна исправно рожала дочерей, но они умирали. Наконец, 7 августа 1867 года она родила мальчика, Андрея. Скоре умрёт и он. В семьях Гитлера и Сталина все дети, рождавшиеся до них, тоже умирали, будто Бог предостерегал от появления младенцев на свет в этих семьях. И наступил 1869 год. До этой даты в метрических книгах нет сведений о рождении Григория, так что ранее 1869 года он не мог родиться, и данные в наших энциклопедиях не верны. но все книги, датируемые этим и последующими годами, из архива исчезли. Но в Тобольском архиве уцелела книга переписи жителей села Покровского за 1897 год, где рядом с именем Григория Распутина в графе год, месяц и день рождения по метрике, заканчиваю все предположения, значится 10 января 1869 года. 10 января День святого Григория. Поэтому его так и нырекли. Кстати, путаницу с датой своего рождения старательно создавал и сам Распутин. В деле Тобольской консистории в 1907 году он заявляет, что ему 42 года, прибавляет себе 4 года. Через 7 лет, в 1914-ом, во время следствия по делу о покушении на него Хионии Гущевой, он говорит: Зовут меня Григорий Фим через Распутин новый 50 лет, прибавляет 5 лет. В тетради, куда царица заносила изречения старца, с его слов записано: "Уже я прожил 50 лет, шестой десяток наступает". Запись датирована 1911 годом, то есть Распутин прибавляет себе 8 лет. Впрочем, его упорство прибавлять возраст не трудно понять. Ведь царица называла его старцем. старчество. Особый институт русской церковной жизни. В былые времена старцами называли монахов, чаще всего отшельников. Но к XIX веку так зовут уже монахов, отмеченных особым знаком, которые благочестивой жизнью, постами и молитвами заслужили право быть избранными Богом. Всевышний дал им силу пророчествовать и врачевать. Это вожди душ, заступники за людей перед Богом. Но старец в народном сознании всегда человек в летах, старик, много переживший и отринувший всё земное. И старец Распутин стеснялся своих отнюдь не старых лет. Ведь он был молодю царя. От того он и прибавлял себе годы, что было не трудно при его морщинистом, рано постаревшем крестьянском лице. Отец Распутина как показывают свидетели, допрошенные в чрезвычайной комиссии, много пил. Но потом совладал с собой, обзавёлся хозяйством, владел земельным наделом, зимой занимался извозом, а летом, как все крестьяне Покровского, промышлял рыбной ловлей и подрабатывал грузчиком на пароходах и баржах. Постыдная фамилия. Его фамилия происходит от стыдного слова распута. Трогательные попытки исследователей распоутина образовать его фамилию от распутницы или распутья особого доверия не вызывают. Распутин происходит от нарецательного распута, безнравственный, непутевой. Никонов словарь русских фамилий. Распута беспутный, непутевой, распутный человек. Иногда служило мужским личным именем. При Иване Грозном на Белом озере жил крестьянин Василий Кирьянов, давший своим сыновьям имена Распута и Беспута. Федосюк, русские фамилии. Это весьма сомнительное для святого человека значение фамилии и станет причиной того, что царь попытается ее поменять. Рос он невзрачным, тщедушным юношей, но уже тогда завораживал странным гипнотическим взглядом. И была в нем какая-то нежная мечтательность, вызывавшая насмешки грубых сверстников и притягивавшие девушек. По показаниям односельчан, его не раз заставали с молодыми девками и не раз били. Собирая по крохам биографию молодого Распутина, я нашёл в газете "Новое время" за 1912 год статью известного журналиста Меншикова о своей беседе с Распутиным. В ней воистину поэтический рассказ самого старца о своём отречении. В 15 лет в моём селе Когда солнышко сильно грело и птицы пели райские песни, мечтал я о Боге. Душа моя рвалась в даль. Я плакал, и сам не знал, откуда слёзы и зачем они. Так прошла моя юность в каком-то созерцании, в каком-то сне. И потом, когда жизнь коснулась меня, я бежал куда-нибудь в угол и тайно молился. Из дневника хозяйки знаменитого петербургского салона генеральши Богданович. 26 февраля 1912 года. Обедал с нами Меншиков, сказал, что видел Распутина, что он верующий, искренний и прочее. Радость, страдание. В бумагах чрезвычайной комиссии есть показания одних сельчан о Распутине о его греховной юности. Отец посылает его за сеном и хлебом в Тюмень, вёрст за 80, а возвращается он пешком. Идёт эти 80 вёрст без денег, и побитый, и пьяный, и порой без лошадей. В этом невзрачном молодом крестьянине жила опасная сила, находившая выход в пьянстве и драках. Тесно ему было от этой звериной силушки, как от тяжкого бремени. Неудовали творень он, я был, рассказывал Распутин Меншикову. На многое и ответа не находил, и начал я попевать. Пьянство было нормой крестьянской жизни. Пил отец, таким же становился и сам Григорий. Теперь всё чаще нежная мечтательность, за которую звали его презрительно гришкой и дураком, сменялась страшным буйством. И уже другой односельчанин описывает Гришку буйного, наглого с разгульной натурой, который дрался не только с посторонними, но и с родителям. а все-таки в сердце помышлял. «Как люди спасаются!» рассказывал Распутин в своем житии. И это, видимо, было правдой. Тупая жизнь односельчан, крестьянский труд от зари до зари, прерываемый пьянством. Какая это жизнь? Тогда что же такое жизнь? Он не знает. И продолжается пьянство. Денег на загула не хватало, начались опасные дела. Его односельчанин Картавцев показывал на допросе: "Я поймал Григория на краже у меня остожья. Разорубив остожье, он сложил всё на телегу и хотел увезти, но я поймал его и хотел заставить увезти краденую волость. Он хотел бежать и желал было ударить меня топором, но я в свою очередь ударил его колом и так сильно, что у него из носа и рта потекла кровь ручьём. Сначала я думал, что убил его, но он стал шевелиться. Я повёз его в волостное правление" Он не хотел идти, но я ударил его несколько раз кулаком по лицу, после чего он сам пошёл в волость. После побоев вделался он каким-то странным и глуповатым. Ударил колом, потекла кровь ручьём. Драки кровавые, беспощадные. В Сибири привычное дело. Распутин был телосложением отнюдь не богатырского, но, ну как мы увидим далее, обладал необыкновенной физической силой. Так что побои пожилого односельчанина не вряд ли произвели на него особое впечатление. Недаром, как описывает Картавцев, он тотчас продолжил воровские дела. Вскоре после кражи жердей у меня с выгоны была похищена пара лошадей. У лошадей караулил я сам и видел, что к ним подъезжал Распутин со своими товарищами. Но я не придал этому значения. Через несколько часов после этого я обнаружил пропажу лошадей. Лихие товарищи уехали в город продавать лошадей. Распутин же, по словам Картавцева, почему-то не поехал с ними, вернулся домой. Что-то и вправду произошло с Григорием во время побоев. И объяснением Картавцева сделал он каким-то странным и глуповатым тут не обойтись. Не смог понять простоватый мужичок тёмной, сложной натуры Распутина. Видно, когда удар колом грозил погубить его, когда кровь залила лицо, Григорий испытал нечто Избитый юноша ощутил в своей душе странную радость, то, что сам он потом назовёт радостью смирения, радостью страдания, поношения. Поношение душе радость, объяснял он через много лет Жуковский. Вот почему так покорно пошёл Гришка на расправу волостное правление и потому после второй кражи не поехал в город продавать лошадей. Может быть, с этого момента начинается его преображение. Я в насельщане, судя по всему, почувствовали перемену. Недаром после кражи лошадей, когда решался вопрос о высылке Распутина и его товарищей за порочное поведение в Восточную Сибирь, по приговору общества выслали товарищей, а он уцелел. Пришла пора жениться, ещё одни рабочие руки взять в дом. Жена его Просковья, Пароскева Фёдоровна из соседнего села Дубровного. Была она старше его, но в деревнях часто выбирали жену не за молодость и красоту, а за крепость, чтобы могла хорошо работать и в поле, и дома. Ему 28 лет, а он всё ещё живёт в семье отца. По переписи 1897 года он не являлся самостоятельным. Семью составляли: хозяин Ефим Яковлевич Распутин, 55 лет, жена его Анна Васильевна, Сын Григорий, 28 лет, жена его Просковья Фёдоровна, 30 лет. Все числятся земледельцами и все неграмотные. Просковья была примерной супругой, родила Григорию сына и двух дочерей, но главное была хорошей работницей, а руки в Распутинском хозяйстве были очень нужны. Ибо сам Григорий уже стал часто отсутствовать, ходил по святым местам. Его преображение окончательно совершилось. Я пришёл к заключению, что в жизни Распутина, простого крестьянина, имело место какое-то большое, глубокое переживание, совершенно изменившее его психику и заставившее обратиться к Христу, напишет впоследствии следователь чрезвычайной комиссии Руднев. Тайна начинается. Я жил, как говорится, в мире до 28 лет. Был с миром, любил то, что в мире рассказывал Распутин. Двадцать восемь лет, рубеж, после которого и свершилось преображение. Как и отец, он подрабатывал емщиком, возил седоков на своих лошадях по тракту. И однажды пришлось ему везти в Тюмень Милетия Зборовского, студента Духовной Академии, впоследствии епископа и ректора Томской Духовной Семинарии. Заговорили они о Боге, и разговор произвел переворот в душе молодого Распутина. Видимо, душа его ждала давно такой беседы о Боге милостивом, который ждёт возвращения к себе блудного сына до последнего человеческого вдоха, и в час двенадцатый прийти к нему не поздно. Милетий сказал ему главное: "Иди и спасайся". И захотелось продолжения той беседы. Но от худо образованного сельского священника в Покровском не сумел получить Григорий то, что получил от будущего магистра богословия. И тогда решил отправиться сам на поиски духовной пищи, ангельского хлеба души человеческой. Начинается жизнь странника. Сначала идёт он в монастыри близкие от Покровского, в Тюменские и Тобольские обители. Во время странствий вдоль берегов полноводной Туры, как он писал в житии, я воображал в очах картину Самого Спасителя, как он ходил берегами Природа научила меня любить Бога и беседовать с ним. Языческое, первобытное поклонение природе важно для будущих его поучений. Бог, живущий в деревьях, звенящий в голосах птиц и глядящий из каждой травинки на путника. В своё село Григорий возвращается и ныне. Именно тогда в странствиях он постигает некую мистическую тайну. И теперь его всё чаще посещают видения, они становятся его реальностью. В этих видениях он всё яснее чувствует в себе божественное. Как-то рассказывал он: "Заночевал в комнате, где была икона Божией Матери. Посреди ночи проснулся и вижу, что икона плачет. Григорий, я плачу о грехах людских. Иди, странствуй и очищай людей от грехов". Но в Покровском не поверили вчерашнему пьянице и вору. Смеялись над ним и дома. И вот однажды, во время молодьбы, когда домашние стали потешаться над его рассказами, он воткнул лопату в ворок зерна и в чем был опять пошел по святым местам. Так он стал новым человеком. Бросил пить и курить, перестал есть мясо и сладости. Он стал странником. В старину странничество было важной частью жизни на Руси. Каждый крестьянин хоть раз в жизни совершал паломничество по святым местам. Как правило, ходили в знаменитые монастыри, прославленные мощами великих святых и чудотворными иконами. Паломничали и дворяне. Правда, в каретах, а крестьяне шли пешком с котомкой за плечами. И даже русские императрицы, Елизавета и Екатерина Великая. Но в конце XIX века странничество стало уделом немногих. Святая Русь становилась легендой. Уже редко, божьи люди бросали свои хозяйство и дома, чтобы отправиться на поклонение святым иконам и мощам. В житии опытного странника Распутин рассказывает, как побывал он в киевских монастырях, в московских и петербургских храмах. Он шёл пешком из своего сибирского села, шёл тысячи верст по бескрайним дорогам с котомкой за плечами, прося о подаянии и ночлеге. И так от села к селу, от храма к храму, от монастыря к монастырю. И крестьяне в сёлах почитали за божеское дело дать ему пищу и приют. Они видели в странниках последних хранителей исчезающей богоугодной старины. Порой на глухой дороге на беззащитного странника нападали разбойники. Распутин рассказывал в житии: "Я говорил им: это не моё, это божье. Вы возьмите у меня всё. Я вам с радостью отдаю". Наконец на бескрайней дороге показалось село с церковушкой, и колокольный звон веселил сердце. Но радость встречи с Божьим храмом была омрачена. Дьявол о плотском шепчет усталому путнику: "Стань на попёрти, собирай милостыню. Дорог дальняя, денег много надо. Помолись, чтоб тебя взяли обедать и накормили послаще". Так мне пришлось с этими помыслами бороться. могущественный святой. Распутин знает главная сатанинская хитрость убедить людей в том, что сатаны нет. Но для него сатана не просто явь. Он всё время рядом. Является в виде нищего, на шепчет усталому, мученому жаждой страннику, что до деревни много вёрст пути. Но ты осенил себя крестным знамением. Или запел хервимский стих. «Смотришь, тут и село». Один из свидетелей, видевший его после очередного странствия, рассказывал в чрезвычайной комиссии. Он показался ненормальным. Что-то пел и размахивал, грозил руками. Это останется у него навсегда. Грозить сатане кулаками, призывая религиозными песнопениями Бога помочь в борьбе с дьяволом. Ураг хитрый. Хочет вернуть в свою власть, обретшую Бога, душу. И люди ему помогают в этом. Все следят за тем, кто ищет спасения, как за каким-то разбойником, и все стремятся его осмеять, — напишет он в житии. Странная нервная организация Распутина причиняет ему беды, особенно весной. Весна — время трудное для людей с особой психикой. «Всякую весну я по сорок ночей не спал», — вспоминал Распутин. «Так и проводил время с пятнадцати до тридцати восьми лет». Но в мире ведений и чудес, где он теперь живёт, излечиться просто. Надо только с усердной молитвой обратиться за помощью к святому. И он обращается к Семёну Верхотурскому. Постоянным местом странствия молодого распутина был Верхотурский Николаевский монастырь, основанный московскими царями ещё в XVI веке. Стоял он на холме при слиянии двух маленьких речек, и шли сюда богомольцы со всей Сибири поклониться мощам праведного Семёна. Семён Верхотурский стал любимым святым Григория. С ним связывал он зарождение своей загадочной силы. Семён родился в самом начале 17 века. Жил на берегах той же Туры, странником ходил по окрестным сёлам или уединялся у реки. Григорий видел камень под елью, где любил сидеть святой. Смерть Семёна последовала от чрезмерного воздержания и поста в 1642 году. Через полсотни лет, как написано в житии святого Семеона, заметили, что его гроб стал подниматься из земли, и сквозь расщепившиеся доски увидели нетленные мощи. И начались исцеления на святой могиле. Первый, с кем случилось это чудо, носил имя Григорий. Он взял землю с гроба, оттёр ею члены и исцелился. С тех пор паломники со всей Руси шли к могиле Семеона. В начале XVIII века состоялось торжественное перенесение его мощей в Николаевский монастырь. Семен Праведный Верхатурский уврачевал мою болезнь бессонницы, напишут Распутин. До смерти он будет посещать этот монастырь и возить туда своих почитательниц. Семена он призовёт в помощники при первой своей попытке сблизиться с царской семьёй. Икона с изображением святого станет первым его подарком царям. Семён как бы сопровождает его на духовный подвиг, а когда жизнь распутина пойдёт под откос, Семён сопровождает его и на смерть. И летом 1918 года, когда погибнет царская семья, исчезнут и мощи святого Семёна Верхотурского, выброшенные из храма большевиками. Во время преображения Распутин начинает и его пророчество. Он рассказывал Жуковской, как посетил меня Господь, накатила на меня. И начал я по морозу в одной рубахе по селу бегать и к покаянию призывать. А после грохнулся у забора, так и пролежал сутки, очнулся. Ко мне со всех сторон идут мужики. Ты, говорят, Гриш, правду сказал, давно бы нам покаяться, а то сегодня В ночь пол села сгорело. Так начинается слава Распутина и слухи о его чудесах. Епископ Феофан, в то время инспектор Петербургской духовной академии, говорил о нём тогда: дано ему было затворять небо, и засуха падала на землю, пока он не велит раскрыться небесам. Но теперь из своих странствий он всё чаще возвращался с двумя-тремя странницами, одетыми в полумонашеское одеяние. У него появились последователи. точнее последовательницы молельня под конюшней Недаром один из последних великих русских святых, живший уже в XIX веке Серафим Саровский, ходил в окружении молодых девушек. Найти готовых к религиозному подвигу среди мужиков становилось всё труднее. И не удивительно, что Григорий находит горячих поклонниц среди женщин. Среди первых его учениц Дуня и Катя Печеркины. Не сёстры, как часто пишут в его биографиях, но тётка и племянница, живущие у него из-за хлеба, в работницах. Катя тогда ещё совсем молоденькая, поедет за ним в Петербург, станет его служанкой. Ей суждено будет увидеть лицо убийцы Распутина в ту декабрьскую ночь 1916 года. Мущин в кружке мало Его родственник Николай Распутин и двое односельчан, Николай Распопов и Илья Арсенов. Во время расследования Тобольской консистории по обвинению Григория Распутина в сектантстве Николай Распутин покажет. Моленна находилась тогда под конюшней. И свидетели подтвердят, собираются они в большом секрете и в подполье под конюшней поют и читают Евангелие, тайный смысл которого Распутин им объясняет. Но ничего более о тайном смысле открытым Григорием в молельне под конюшней вследствие не узнает. Но в Покровском живёт он недолго, покидает учеников и снова в путь по монастырям. Всё суровее его странствие, теперь для опыта и испытания. Не один раз приходил я в Киев и в Тобольск, не переменял белья по полугоду. Не редко шёл по три дня, кушая только самую малость. В жаркие дни налагал на себя пост, не пил квасу, но работал с паденщиками, как и они, и убегал на отдохновение, на молитву. Рассказывал царям о своем преображении Распутин. Но ничего не рассказал он о главном, о потаенных монастырских обителях, затерянных в глухих сибирских лесах, об удивительных верованиях, о том неофициальном народном православии, которая, видимо, и оказала огромное влияние на полуграмотного сибирского мужика и его загадочные учения. Потаённая религиозная жизнь столетиями существовала бок о бок с официальной церковью, и это другая Русь поможет приподнять занавес над духовным миром Распутина. Потаённая свита и Русь. Тысячу лет назад, в 10 веке на Руси было принято христианство. Но язычество так и не покинуло страну. Любопытный символ. Христианские храмы на Руси часто имеют в основании святыни языческие. Как сказано в летописи, поставивши церковь святого Василия на холме, где прежде стоял кумир Перун. Языческие боги, от которых князья силой заставляли отказаться народ, продолжали незримо жить. Например, бог Велес Согласно древним верованиям, ведавший плодородием забавно преобразился в угодника божее святого власея-чудотворца. Громыхавшего грозами Перуна заменил громыхавший грозами Илья пророк. Языческий восторг перед природой, её обожествление остались в людских душах, и та лёгкость, с которой народ после революции согласился по приказу большевиков, уничтожать свои великие храмы, весьма напоминала легкость, с которой по приказам князей разбивали и жгли языческие святыни. Тысячу лет целые края жили, соединяя язычество и православие. И святые целители существовали рядом с древними колдунами. Целители лечили, а колдуны отводили или насылали порчу. За Волжье и Сибирь, были центрами этого опасного народного православия. Когда-то леса Заволжья сплошным массивом тянулись далеко на север. По берегам притоков Волги стояли редкие деревушки, разделённые непроходимыми чащобями. Тамышние православные жили отрезанными от остального крещёного мира и своими дикими обычаями походили на исконных обитателей тех мест диких звероловов. Черемисов и Ватяков. Жили в лесу, молились пенью, Венчались вокруг ели, а черти им пели. Так говаривали про жителей этого края. В начале XVII века в непролазные дебри Стали приходить новые жители, Дети кровавого, смутного времени. Смута закончилась призванием На царство династии Романовых, И участники недавних мятежей, Те, кто запятнал себя разбоем и кровью, Бежали сюда от гнева новых царей. В лесных краях укрывались они от кнутов и виселец. Это была своеобразная русская Америка. Вскоре явились и новые беглецы. При царе Алексея Михайловича прошла церковная реформа, подверглась подновлению Святое Писание и было внесено изменение в обряд творения креста. Отныне крестицы верующие должны были тремя перстами. Но многие объявили новые тексты Писания и новый обряд Привлечением сатаны по-прежнему крестились двумя перстами и читали только старые божьи книги. Начался великий раскол. Официальная церковь жестоко карала старообрядцев: и заточение, и казни, и коллективные самосожжения сторонников старой веры всё было. Теперь в бескрайних лесах Заволжья и Сибири возникали их обители, до которых не могла дотянуться рука власти. После раскола они держат своих попов и знать не хотят наших архиереев, вынуждены были признать иерархии официальной церкви. Но с развитием промышленности и вырубкой лесов раскольничьи обители отступали из-за Волжья за Урал в непроходимую Сибирскую тайгу. Все 300 лет романовской династии жила неофициальная, но достаточно могущественная тайная народная церковь. Царь правит церковью. То, что начал Алексей Михайлович, страшно продолжил его сын Пётр Великий. Сей царь-реформатор уничтожил древнее патриаршество, открыто издевался над старинными церковными обрядами. Он учредил Святейший синод для управления делами церкви, во главе которого стоял назначаемый царём обер-прокурор. Само иноземное название этой должности звучало оскорблением для верующих. Отец Николая, Александр Третий, был человеком искренне религиозным, но церковь при нем влачила все то же подчиненное власти царя существования. Во главе Синода стоял любимец императора Константин Петрович Победоносцев. Это был умнейший человек, но весь его ум, как часто бывает в России, был направлен на подавление. Малейшее проявление свободы мысли и слова подвергалось его беспощадной атаке. Любой закон, могущий хоть как-то смягчить беспредельную власть царя над церковью, губился победоносцев им на корню. Будучи обер-прокурором, этот глубоко верующий человек только и делал, что загонял великий бесконечный мир церковной жизни в рамки беспощадного бюрократизма. Заставлял церковных иерархов знать один закон повеление царя и обер-прокурора. Официальная церковь находилась в состоянии глубокой летаргии. А между тем общество кипело. Незадолго перед смертью Александр III имел разговор с одним из своих доверенных людей, генералом-адъютантом Рихтером. "Я чувствую, что дела в России идут не так, как следует", сказал царь и попросил генерала высказать своё мнение. "Я много думал над этим", ответил Рихтер. "Я представляю страну в виде колоссального котла, в котором происходит брожение, а кругом котла ходят люди с молотками". Когда в его стенке образуются малейшие отверстия, они тот час его заклепывают. Но когда-нибудь газы пробьют такой кусок, что заклепать его будет невозможно, и мы все задохнемся. И государь застонал, как от страдания, — вспоминал Рихтер. Слабая церковь не могла помочь монархии в случае катастрофы. Люди, стоявшие на распутье, все чаще шли со своими проблемами или в революционные кружки, или к юродивым и старцам, или к сектантам, в затерянные в лесах обители. Пророчество старцев и русская мечта Жизнь Распутина перевалила за половину. Четвертый десяток ему пошел, а он все ходил по монастырям. Трапезная, свет лампад, старинные оклады, темные лики на иконах. В три ряда до самых окон столы, а вокруг них скамьи. Здесь сидят не только монастырские братии, но и пришедшие в монастырь богомольцы. Всем нашлось место за трапезой. Какая галерея лиц типов! Сколько подавленных или побеждённых страстей, сколько поучительных жизненных историй. По лицам научился Распутин читать жалкие людские страсти. Видел он великую силу святости, которая помогала лечить неизлечимые болезни. Но знал он и сибирских колдунов, врачевателей, донесших из языческого прошлого тайны исцелений и заговоров. Тысячи лиц встреч, исповедей и ночных разговоров. Во главе среднего стола старинное кресло, обитое пубуревшее от времени кожей. Здесь сидит настоятель. Под киотом с иконами книги в старых черных переплетах и кандия, медная чашка с крестом, служащая колокольчиком. Сколько раз слышал странник Григорий Распутин её звон призывающий к трапезе. Сколько раз смотрел во все глаза, но неприметных с виду монахов, старцев, слушал рассказы о духовных подвигах в монастырях. Великие старцы, достигшие нравственного совершенства и постигавшие недоступную миру премудрость, жили в монастырях как самые обычные монахи. Суровые уставы не позволяли выносить за монастырские стены духовные приобретения. оберегали подвижников от мирских соблазнов, но то, что монах прятал от людей днем, ночью заносилось дрожащей старческой рукой в тетради. У старцев учился Григорий ласковый, полный любви и речи. Услышал он и их пророчества о гибели, нависшей над Романовским царством. Мы знаем о подобных пророчествах оптинских старцев и Серафима Саровского. Но сколько других прозрений безвестных старцев погибло в разорённой гражданской войной и уничтоженных большевиками дальних монастырях. И это ощущение катастрофы, нависшее над царством, вынес Григорий из своих странствий. Узнал он и о новом духовном сообществе, подчинявшем сотни людей, и тайно захватывавшем целые монастыри. Это удивительное движение, могучее, фанатичной верой своих членов Кощунственно связала воедино изуверство, блуд и веру в бога. Оно сыграло свою роль и в судьбе Распутина, и в судьбах империи. Если другие христианские секты пришли к нам с запада, то секты хлыстов и скопцов русское явление. Забитость народа, жестокое угнетение крестьян, преследование старых обрядов родили русскую мечту о скором приходе избавителя. Сначала ждали земного, справедливого властителя. И оттого на протяжении 200 лет, в 17-м и 18-м веках, в стране непрерывно появлялись самозванные цари. Самозванчество было во всех странах, но только в России оно приобрело небывалый размах и пользовалось небывалым успехом. Первый великий самозванец, беглый монах Григорий Отрепьев, объявил себя сыном Ивана Грозного, и сумел сокрушить могущественного Бориса Годунова и правил московским царством, пока не убили его бояре. Но вместо одного самозванца тут же явилось множество. Народ охотно шёл в отряды этих царей, и Русь потанула в великих кровавых мятежах смутного времени. Больше 100 самозванцев объявились в России в течение двух столетий. Один из них неграмотный казак Емельян Пугачёв к изумлению Европы едва не победил саму Екатерину Великую. Одновременно с самозванными царями земными появлялись и самозванные цари небесные. Христы. Хлысты объявились в России в том же 17 веке в царствование первых Романовых. Родоначальником хлыстовской секты стал некий Даниил Филиппович. объявивший себя богом Саваофом. Как описывают хлыстовские предания, сей Даниил Филиппович спустился с неба в превеликой славе в огненной колеснице и остался на земле в образе человека. По той же хлыстовской легенде, за 15 лет до сошествия Саваофа Даниил Филиппович родился от столетней Богородицы сын Божий Иван Суслов. В 30 лет он был позван Саваофом Даниил Филиппчем И тут сделал Ивана живым богом Христом. Так на грешной Руси появились Бог Саваов и сын его Христос. И родившая Христа Богородица. Они пришли защитить нищий обиженный народ. Согласно преданию первого Христа Ивана Суслова, бояре схватили и привезли в Москву и распяли у Кремлёвских ворот. Но он, конечно же, воскрес. И опять его распинали, и опять он воскресал. Впоследствии Иисус-Слов и его мать умерли, точнее, вернулись на небо, а новыми Христами и Богородицами стали другие люди. Но эта тленность хлыстовских живых богов совсем не смущала их тёмных последователей, ибо по хлыстовским верованиям, с уходом из земной жизни очередного Христа, Святой Дух поселяется в новом теле. Так что много мессий жил в то время на горемычной русской земле. Эта простодушная смесь язычества и православия должна была появиться в тёмной, беспощадно угнетаемой арабской России. Учение хлыстов открывало перед забитым крестьянином мир безпредельных возможностей. Ибо говорило: каждый мужчина может стать христом, каждая женщина Богородицей. Надо только изгнать плотский грех, праведной жизнью и молитвами подготовить душу к сошествию в неё Святого Духа, взрастить в себе Христа, стать им. Святой Дух материально вселялся в души людей. Эта мистическая буквальность была радостно принята неграмотными крестьянами. И каждая хлыстовская община, корабль по терминологии хлыстов, имела своего Христа и свою Богородицу. Народ сначала звал сектантов христами, но принятый в секте обряд самобичевания хлистания прутьями и жгутами, восходящий к языческим временам, но причудливо соединившийся с евангельским бичеванием Христа, дал секте новое название хлысты. Сами они называли себя божьими людьми, позднее христововерами. Подготавливая души для прихода Святого Духа, они естественно проповедовали крайний аскетизм. Но весьма неожиданно. Подавление похоти проходило через беспредельный разврат. Отказ от плотской жизни в семье в некоторых халыстовских сектах выливался в беспорядочные половые связи между членами секты свальный грех. Это происходило на рождении, главном халыстовском обряде, опять же, идущем от языческих колдунов и шаманов. Халысты считали, что во время рождения на них не сходит святой дух. И тогда все члены секты старались зачать как можно более Христов и Богородиц, ибо эти дети будут рождены от святого духа. Зачатие происходило в великом безумии, предваряемом хлыстовской пляской. Вот описание такого рождения на маленьком острове в Каспийском море. Когда-то туда бежали старообрядцы, но уже в 18 веке появились там и беглые хлысты. Их обычаи на острове сохранялись и в 60-ых годах нашего столетия. В белых льняных рубахах, надетых на голое тело, спускались они в подпол избы. Там в сухом подполье зажгли свечи. В полутьме запели духовные, как объяснили потом, стих из пасхального канона: "Зряще веселимся божественне яко воскресе Христос". После чего маленький старичок с радостными светлыми глазами, местный Христос, в мерцании свечей пропел хлыстовскую молитву, а потом с юношеской энергией начал радеть. вертеться на одном месте, крестясь и беспрестанно хлеща себя по телу. Хор пел молитвы, все яростнее голоса, все жгуче, страстнее молятся, так что некоторые уже в голос кричат, рыдают. Но вот старичок остановил свое верчение и дико вскричал «Братцы, братцы, чую, Дух Святой, Бог во мне!» И начал пророчествовать, выкрикивая нечто нечленораздельное, к которым проступали отдельные выкрики «Ой, Дух!» «Ой, Бог! Ой, Царь, Дух!» После этого и начался общий и главный обряд родения — всеобщее верчение и пляска. Они верили, что в этом верчении и плясе между ними появляется Святой Дух, и что в их поту воскресают капли его пота во время моления в садуге в Семанском, и, видимо, испытав физиологическое действие верчения, действующее на мозг подобно алкоголю, они называли его духовным пивом. Все летит вихрем. Уже нет вертящихся людей, только волосы развиваются, широкие белые одежды кружатся, визги, крики, пот течет ручьями, они в нем выкупались, как в бане. Пламя свечей колеблется и гаснет, и в темноте опьяневшие от неистого верчения они падают на пол. В этот миг на некоторых кораблях хлысты и соединяются в любви. Но свальный грех — грех лишь для непосвященных. Холосты же уверены, что грешат для подавления плоти, чтобы стать чистыми, чтобы воссияла в их душах братская Христова любовь, освободившаяся от всяких плотских помыслов. Грехом гнать грех – холостовское откровение. В холостовщине опасные отваги души не боятся греха. Холосты учат, за грехом у верующего всегда следует глубокое страдание от содеянного, А следом глубокое покаяние, великое очищение души, приближающее человека к Богу, необходимая гимнастика души, грех покаяния, очищение. Без хлыстовской идеи избавления от греха через грех, без понимания этой духовной гимнастики, самого сознания важности, необходимости греха, невозможно понять Распутина. Официальная церковь с самого начала признала опасность секты и боролось с хлыстами. В Москве в 1733 году осудили 78 человек. Руководители были казнены, остальные сектанты сосланы в отдалённые монастыри. Была раскопана могила Даниила Филипповича в Ивановском монастыре и сожжён его прах. Но это не остановило хлыстовского движения. С начала XIX века к хлыстам уже шли не только неграмотные крестьяне, В самом Петербурге, в Михайловском замке, бывшей резиденции императора Павла I, действовала тайная Хлыстовская секта. Во главе её была Богородица Татаринова, урождённая баронесса Буксгевден. При замужестве она перешла из лютеранства в православие и в тот момент почувствовала, как в неё вселился Святой Дух, познала в себе дар пророчества. В безумных ночных хлыстовских верчениях, сопровождаемых бессвязными заклинаниями баронессы, участвовала высшая петербургская знать: генералы, князья, крупные чиновники, гофмейстер двора Кошелев, министр просвещения и духовных дел князь Галицын. Сектанты тщательно хранили тайну их посвящённых. Всё царствование Александра I продолжалось деятельность секты Татариновой. Но обряды, носившие в начале строго аскетический характер, постепенно превратились в оргии. В 1837 году уже при Николае I татаринов арестовали и заточили в монастырь. И всё же знатные люди, принявшие их лютовство, были исключением. Хлысты оставались прежде всего крестьянской сектой, странным народным православием. изуверские русские ереси. Идея очиститься от греха через грех вызывала сомнения у некоторой части божьих людей. И тогда мечта о победе над похотью и блудом, без которой невозможно стать христом, родила новую изуверскую идею. В середине 18 века из сект холстов выделилась секта скопцов. Его основатель Кондратий Селиванов стал клеймить половую распущенность хлыстов и проповедовать абсолютный аскетизм, который, по его словам, достигался только огненным крещением кастрацией. Основой учения скопцов стала строка Евангелия от Матфея, где Христос в беседе с учениками говорит: "Есть скопцы, которые скоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами". для царства небесного кто может вместить да вместит эти слова были поняты полуграмотными крестьянами как руководство к немедленному действию начались массовые самые изуверства ужасной процедуре мужской кастрации с помощью раскалённого железа употреблялся и топор сопутствовала ещё более страшная операция у женщин вырезались наружные половые органы сосцы и целиком груди Была изобретена высшая степень оскопления отрезание мужского полового органа под корень. Все эти страшные уродвания тела совершались членами секты добровольно. Скабцы готовились к вечной жизни и опираясь всё на ту же фразу из Евангелия от Матфея, верили в свои преимущества по сравнению с обычными людьми, и оттого песни на их рождениях были полны радости и ликования. Скопчество, как и хлыстовство, не осталось без внимания аристократии. Добровольно скапливались помещики, офицеры и даже священники. Сам царь Александр I уделил время беседе с Селивановым, и после этой беседы у Скопцов появилась идея направить своих крестов на помощь царю, на спасение царства, которое тонет в воровстве чиновников и безверии. Был составлен целый проект грандиозного преобразования России с божьими людьми во главе. При особе императора должен был состоять главный Христос, сам Селиванов, и при каждом министре предполагалось иметь по Христу. Проект был представлен Александру I в 1803 году. Идея рассердила царя, и автора проекта, польского дворянина Скопца Елянского, отправили на покой в монастырь. Ничего. Еще придет время для божьего человека править страной. Тайные странствия по тайным уголочкам Но скобцы не стали массовой сектой, ею по-прежнему оставались хлысты. К концу XIX века их мощные корабли раскинулись по всей Сибири, распространились хлыстовские секты и по европейской России. На втором съезде РСДРП Ленин говорил о Хлостовской тайной организации, которая уже охватила огромные массы деревень и хуторов в средней части России и распространяется всё сильнее и сильнее. Хлостовские общины были в Петербурге и его окрестностях, в Москве и в подмосковных городках. Марина Цветаева в автобиографическом очерке Кириловны Вспоминает, как вто Руси поразили её детское воображение хлыстовские Христос и Богородица, приходившие в сад цветаевых собирать яблоки. По всему маршруту распутинских странствий стояли корабли загадочной общины Христов и Богородиц. Загнанной официальной церковью в подполье они выработали правила поведения хлыстов в миру. Наши, свои, так называли хлысты друг друга. Вместо имён они пользовались конспиративными кличками: наши, свои, клички. Всё это вскоре зазвучит в царском дворце. Всё это мы ещё услышим и от фрейлины Вырубовой, и от самой царицы. И в сочинениях Распутина мы найдём многие любимые мысли хлыстов, прежде всего поношение официальных священников и презрение к книжной учёности церковных иерархов. Мне пришлось Много бывает в архиереев. Много я беседовал с ними. Их учение остаётся ничтожным, а слушают простые слова твои. Учённость для благочестия ничего. Буква запутала им голову и свила ноги, и не могут они по стопам Спасителя ходить. Поэтому-то служители церкви и не могут дать верный совет. нуждающимся в пище духовной, и Распутин добавляет важную фразу «Кто может совет дать, так они в уголочке позагнаны». Позагнанные в уголочке хлыстовские секты, разбросанные по всей России, поддерживали между собою непрерывающуюся тайную связь. Для нее использовались посланцы, серафимы или летучие ангелы, странники, бесконечно путешествующие между кораблями. Может быть, здесь и скрыта загадка первой половины беспокойной жизни опытного странника. В потаенной Руси, в хлыстовской секте, он начал свой путь к Богу. Там он познал мистическую тайну, возможность воспитать в себе Христа. Недаром уже тогда, в темный период его жизни, возникло это расследование. Первое обвинение. В 1903 году... Когда известность Распутина начинает доходить уже до Петербурга, и начинается его первое преследование со стороны церкви, в Тобольскую консисторию доносят о том, как странно ведёт себя этот божий человек с женщинами, приезжающими к нему из самого Петербурга, об их страстях, от которых он избавляет их в бане. и о том, что уже в молодости Распутин из своей жизни на заводах Пермской губернии вынес знакомство с учением ереси Хлыстовской. В Покровское был послан следователь, однако ничего порочащего он в тот раз не обнаружил. Но с тех пор и до смерти Распутина не оставит имя Хлыста.